Глава 22. Вадим. Мои догадки оказываются верными. Камень пошел. Я ознакомлюсь с результатами УЗИ. Почка чистая, лоханка сужена до нормы. Но далее мой взгляд привлекает мочеточник. Шансы самостоятельного отхождения, новообразования высоки, но все же хорошо, что я приехал в клинику. Лично проконтролирую ситуацию. Как она? интересуюсь у Анфисы Андреевны. Сидит. Женщина разводит руками. Наклонилась вперед. Ладно, хоть в этом. Послушалась. Моча отходит? По три капли, но движется. Ладно, в случае необходимости осуществим эвакуацию мочи. Это штатная ситуация. Лишь бы и дальше все остальное прошло без осложнений. Я делаю записи в карту, затем поднимаю глаза на медсестру. По внутривенным и внутримышечным. Не успеваю договорить, как она меня прерывает. Уже все сделали. Тогда продолжаем контролировать давление и температуру. С благодарностью киваю я. Ты зайдешь к ней? Женщина складывает руки на животе. Я? А да, конечно. И чувствую, как меня охватывает волнение. Секунду назад был внимателен и собран, а теперь одна мысль о том, что снова увижу Алису Александровну, заставляет меня прийти в сомешательство. Сходи, может, хоть ты сможешь ее с кровати согнать? Улыбается Анфиса Андреевна, забирает новые назначения и выходит. Спустя пять минут я уже вхожу в палату Кукушкиной. «О, это вы!» Она подтягивает ноги к животу и суетливо закладывает волосы за уши. «Добрый день!» Мои губы складываются в подобие улыбки. Она все равно не увидит ее под маской, поэтому я даже не пытаюсь ругать себя за эту маленькую слабость. «А вы что, специально приехали?» Ее голосок звучит тонко и больше походит на писк. «Из-за меня?» Она заламывает пальцы, краснеет, но я догадываюсь, что виной тому не смущение, а боль. В ее состоянии это очевидно. «Это моя работа», — коротко отвечаю я. «Впервые в жизни мне хочется подойти ближе, сесть рядом, взять пациента за руку. В палате, где весь воздух пропитан ею, этой девушкой, мне все равно хочется быть еще ближе. Я уже знаю, каково это, и поэтому... Моё тело требует повторения этих ощущений. «Болит?» – спрашиваю я, смыкая свои вспотевшие пальцы в замок. «Да», – тянет она. «Опишите свои ощущения», – прошу я. «Царапает, тянет, вот тут, опоясывает», – показывает девушка на себе. «А когда иду в туалет, жжёт, так сильно, будто всё горит». «Но моча отходит, верно?» «Да». Видно, что ей неловко отвечать на такие вопросы. Мне не хочется больше мучить ее. Я вижу, как ее слегка подтряхивает озноб. Одно из типичных состояний в подобных случаях. Давайте пройдемся, Алиса Александровна. Я киваю на дверь. Мне отчаянно хочется протянуть ей руку, но это было бы неуместно. Мне хочется назвать ее просто Алисой, попробовать это имя на языке. Но я знаю, что те фантазии, которые рождаются у меня в голове при виде нее, неправильны. И им не суждено сбыться никогда. Некоторым вещам лучше не происходить в реальности. «Хорошо», — она не смело откидывает одеяло, спускает стройные ножки с кровати, надевает тапочки и встает. Я отвожу взгляд, когда девушка перехватывает тонким поясом свой халатик. Мне стыдно, что я ее рассматриваю украдкой Любой другой пациент всегда остается для меня лишь пациентом. Так что не так с этой кукушкиной? Почему при виде неё у меня падает сердце? «Опять исследование?» Морщится от боли девушка. Я не удерживаюсь. Подхватываю ее под локоть, потому что ей и так трудно идти. «Нет». Я открываю дверь и вывожу ее в коридор. «Просто пройдемся. «Опять?» Алиса стирает ладонью пот с лица. «Нельзя, чтобы камень застрял и инициировал воспалительный процесс. Вам нужно двигаться». Ну, я так устала!» «Я понимаю». Мы проходим мимо поста, и я ловлю на себе озадаченный взгляд одной из сестер. Отворачиваюсь. «Когда идете, вам лучше?» – спрашиваю у Алисы. «Болит сильнее», – признается девушка. «А вы собираетесь ходить вместе со мной?» Она пытается улыбнуться, и ее красивое лицо сияет. Такая крохотная, такая отважная. И откуда только в ней столько силы? «Нет, меня ждут и другие пациенты». С сожалением, говорю я. Но для начала я должен кое-что вам показать. Что именно? Нам сюда. Подвожу ее к небольшому закутку. О, я это видела. Брезгливо морщится Алиса, когда я останавливаюсь у закрепленной на стене рамки. Под стеклом в ней собраны различные виды камней, от крохотных до пугающе больших, от гладких до похожих на причудливые звездочки. Первый раз, когда я забрела сюда, у меня был шок. Неужели все это может находиться внутри человека. А мне еще и не такое доводилось извлекать из своих пациентов. Думаю, что никогда не перестану удивляться сокровищам, которые в них нахожу. «А зачем они здесь?» Она задирает голову, чтобы посмотреть мне в лицо. «Чтобы загадывать желание?» «Совершенно естественно», — отвечаю я. «Что?» Ее светлые бровки сходятся у переносицы. Алиса смотрит на меня озадаченно. «Я серьезно?» Указываю на один из камешков. Видите, этот похож на летящий метеорит. Точно. Этот на загадочную планету. Показываю на другие. А этот на звезду. Весело. Хмыкает Алиса. Внутри вас тоже какая-то звезда. И тоже в каком-то смысле падающая, говорю я. Если уже не стечешь, то на максималках. Успевайте загадать желание, пока не повстречаетесь с ней. Если выйдет сама, оно сбудется. И чтобы вышло, двигайтесь, теперь у вас для этого будет еще больше мотивации. Пока девушка меня слушает, ее лицо не искажается болью, поэтому я готов рассказывать ей сказки хоть до вечера. Лишь бы она вот так наивно хлопала ресницами и продолжала слушать меня, открыв рот. «У кого-то уже сбывалось?» «Конечно!» — я на полном серьезе киваю. Но «Это работает всегда. За компенсацией еще никто не возвращался». Она улыбается, но ее глаза вдруг прищуриваются. Алиса смотрит на меня с подозрением, поэтому я киваю еще раз для правдоподобности. «Хорошо, проверим», — соглашается девушка. «И мне хочется поцеловать ее еще сильнее, чем вчера на крыше». «Сбудется, точно говорю», — обещаю я. Но вместо улыбки лицо Алисы вдруг снова искажается болью. «Ой», — произносит она, — «Мне опять нужно в туалет, простите». «Конечно, идите». Отпускаю ее я. «Главное, не забывайте про банку. Мы должны взять ваш камень на исследование. Это очень важно для того, чтобы понять, что вызвало его образование, чтобы чтобы назначить диету на будущее». Заканчивает за меня девушка. «Я знаю, я уже погуглила». На ющиках опять проступают эти милые ямочки. «Все верно», подтверждаю я. «Хорошо, я пойду». Она отходит от меня на несколько шагов. Мне еще нужно успеть загадать желание до его появления на свет. «Идите!» «Ей, доктор!» Алиса снова оборачивается. «Что?» Я сглатываю. «Обещайте, что повесите мой камешек на свою доску почета». «Хорошо», — смеюсь я. Она семенит в палату, а мне остается только заняться остальными делами и ждать новостей. Но доброе известие приходит лишь к полуночи. Анфиса Андреевна является ко мне в кабинет с контейнером. Вот, Кукушкина наконец разродилась. Слава богу, думаю я. Разглядываю содержимое контейнера на свет, и тут же приходит неприятное осознание. Теперь мне придется выписать пациентку. Очень жаль, потому что мне нравилось видеть ее каждый день. Но я хотя бы не буду больше ее врачом. И мы, возможно, еще увидимся 12 октября или нет. В любом случае, я еще не решил, зачем туда пойду. Если пойду.